Моим родителям, родителям дорогих моих подруг и всем семейным парам, делившим радости и горести жизни земной, с верой в жизнь вечную и вечную любовь. Колокольчики мои, хэппи-энд при конце света. Эпиграфы, люби меня, как я тебя. И я верю, горячо верю.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 Под ногами с неделю хлюпала, затем в одной из ночей схватывался накрепко ледяным настом. Пару дней морозило, и вновь на несчастную землю обрушивались снегопады. И так без конца. Снегопад — оттепель, заморозок — снегопад. В небо и смотреть не хотелось. Безрадостное совсем было небо. Но если кто упрямый все же к нему приглядывался, то с робкой надеждой, Замечал, что слой туч временами становился светлее и местами прозрачнее, и в этих проталинках нет-нет, да и угадывалось солнце. Вот и долговязый мужчина в очочках, придерживая рукой сползающий капюшон черной куртки, весело скалились на ней черепа, запрокинув сидеющую длинноволосую голову, уставился в небо. Стоял он на самом краю высокого угора, джип за его спиной. грязно-зеленый, помятый сзади и с боков, перегородил узкую скользкую дорогу. Нисколько этим не беспокоясь, мужчина, похожий на внезапно постаревшего подростка, пристально разглядывал низкие тучи над головой, зажав в замерзших губах самодельную папироску. — Огонька закурить не найдется! — мужчина от неожиданности вздрогнул, обернулся. Высокая, крепкая старуха, замотанная поверх пальтов какие-то, немыслимые белые рваные шали, платки, тряпки, перетянутые в поясе веревкой, довольно улыбалась. «Надо же — Надо даже Подошла и не заметил. — Тьфу ты, баба Марфа, маскировочка у тебя, и сейчас спроси, как пройти в библиотеку. Да, — Приведа, медведа! Марфа воткнула в снег лыжную палку, которая служила ей посажком. — Библиотеки нету, а так бы спросила. — Пугливый ты больно, Мишань! — старуха откинула верхнюю шаленку. — Все, сил нету, ель дошла, лед под снегом, скользко. — Не разбила? — мужчина потянулся к бабкиной кошелке, но тут же получил по рукам. — Разбила! — Скажешь тоже, да, я дышуся. — Ну, дыши, если найдешь чем. — Миша затянулся. Марфа с завистью посмотрела на него, попросила заискивающие, заглядывая в глаза. — Ты мне табачку оцепь, лады? На одну самокруточку. Мужчина засмеялся. Достал из кармана пакетик, аккуратно завернутый полиэтилен. Да, держи. Можешь поихнуть Для тебя приготовлено. Морщинистое лицо старухи засияло. Она быстро засунула пакетик за пазуху, открыла сумку. Все здесь. Две бутыли, как договаривались. Одна ему, а вторую, смотри, сам того, этого нюни. Ты что, бабмарв? знаешь ведь... Мне на обмен. Там, на аэродроме. Миша мотнул головой, счастливо заулыбался. Компик подзарядить дадут. Вечерочка надо. Уж и не помню, когда гасился. О, но геймер-то наш неугомонный. И год тебя не берут. Не наигрался еще. Один такой поиграл. Сам знаешь, что случилось. Не, бабуль, это же хакер. А я хакером никогда не был. Мне поиграть только. Вот беда. Что с тобой делать? Не мне тебя учить, но смотри. Что для него приготовлено, не тронь, пусть лучше в запас. А вот и нет запаса-то, Марфа Петровна, дождалась. Марфа охнула, руки затряслись, так что Мишаня испуганно ухватился за кошелку. Неужто приходил? Приходил. В Боревич пару часов назад. Не то, что в прошлый раз, а пепс такой мордатый, сел в уголке. Народу сейчас сама, понимаешь, не густо. Меню у нее айс. А как стемнеет, так вообще никого. Эх! Так что пепс баклана нашего Никитку сторожа высмотрел быстро. Вот Никитка, кстати, смесь из бара не вылезает. долг у меня ест. морда ты с ним пошептался, тот на кладбище и дернул. Через полчаса вернулся. Я его у входа подкараулил. Ту бутыль для Мордатого передал, мол, подарочек, сам не светился. Все правильно. За Никитку я с тобой рассчитаюсь. Покорми его еще. Человек он проверенный, запивает разве что иногда. Бутыль-то не прикарманил. — Не, все, чеки поки, бутыль у Пепса я проследил. А ты не видал? Никитке дбаклан, то есть Пепс, ничего не передал? Не видал, Марф Петровна. Но еще бы Никитки бежать туда, есть не передал. Тогда пошла, Мишань, храни тебя Господь, если б не ты. Да ладно, что я не понимаю. Довольный Миша бережно принял пакет, поставил на сиденье, придавил подушкой. Ну, ты, ты, баб Марфа, даже не знаю, как сказать. Ну, просто космос, спасительница моя, из ничего делаешь, отец Георгий, как знает. Марфа вздохнула, завязала шаль. «Что ты? Партизаня-мешань, в землянке у меня производство. Народ окружает, понимающий, покрывает. А вот зятёк, не приведи, Господь, унюхает. Да вот ещё что, безенечко бы в следующий раз. На обмен, конечно, или ещё какого -то топлива. Наша газелька, сборная солянка, жрет все. А нафига вам такое старье, да историческое? Я же для тебя, марв Петровна, есть, хочешь, машинку поновее подберу. Он их сколько без надобности валяется. Бери, не хочу. Заправлять все равно нечем». Миша сел в машину. «Ладно, Мишань, буду иметь в виду. Только наша «Газель» так с виду «Газель». А внутри «Боинг». Отец Георгий от нее не откажется ни в жизнь. Это бы еще настойки свои принесла фирменные, на корешках который. Я в прошлый раз ими самого главного техника аэродрома на ноги поставил. Он и топливо, кстати, может достать. Миша завел мотор, высунулся из машины. «А библиотека-то работает». — Мать Серафимову подругу, если не ошибаюсь, твою не забыла? Вот она-то открыла снова. — Ольга-то откуда здесь? — изумилась Марфа, по-детски приоткрыв редко зубы рот. — Так в монастырь ее, в самом начале второго этапа войны, ракета попала, — говорят. Мать Серафима, донецкая монахинь спаслись и в центре жили на подворье. Они уж с неделю здесь. Библиотеку городскую Серафима самовольно открыла, возле интерната которое. Ну и ребят, кто там еще остался, пасет своими сестрами. — Ясно, — буркнула Марфа, — ты, блядь, секарша, как-никак бывший, Не миновать мне ее, значит. Ледяную тропинку, по которой Марфа спускалась у горы, занесло снегом. — Грохнусь, не соберут. Буду валяться, пока зетек не спохватится, — промотала она поднос, осторожно нащупывая дорогу палкой. — ведь мог уже спохватиться. Куда, мол, делась? И до конца службы еще далеко. Она знала, что когда зетек служит, ничего, кроме службы, не видит и не слышит. лишь потом спросит, где, мол, Марфа? Федька меня не видел, значит, не донесет. Лады. Лады, чеки пуки чеки пуки На полдороге остановилась, смотрелась вдаль. Там, казалось, от самой земли клубились темно-серые тучи. Они заслоняли почти весь горизонт, сливаясь с таким же темным небом. Марфа слышала, что будто бы в недрах туч иногда посверкивают молнии, а иногда на мгновение обозначаются за тучами ряды гигантских пирамид с усеченными верхушками. Марфа прищурилась, смущившись, пытаясь разглядеть в тучах эти пирамиды, но ничего не углядела. Не выдержала, погрозила кулаком в ту сторону, прибавила крепкое словцо. Опасливо оглянулась, словно боялась увидеть за спиной грозную фигуру отца Георгия. — А иначе и не скажешь, — объяснила она иовым кустам и покваляла дальше. Сделав несколько шагов, остановилась. — Ах, гробая, грубая я! — прав, — вздохнула, подумав о зяте. — И лизок там опять же, а я кулаком. Стащила рукавицу, перекрестилась, осенила крестом дальние тучи, постояла, опираясь на палку, потом пощурила слезящиеся глаза от ветра, прошептала молитва. Тропинка привела ее к Ладбищенскому забору, как раз к тому месту, где несколько штакет не было выломано. Протиснувшись в дыру, Марфа только известными ей тропками, петляющим меж оград, устремилась к белевшей за черными соснами часовне. «Христос воскресе!» — кланялась старуха по сторонам, хотя до Пасхи еще было, ох, как далеко. «Христос воскреси, православный. Отодвинув шаленку, приоткрыв ухо, прислушалась, как шумят верхушки сосен. Стучат о кресты жестиной веночки. Воистину воскресе! перевела на этот шум. Воистину воскресе. На дверях часовни висел огромный замок. Марфа уверенно потянула за него. Замок легко поддался и открылся. В часовне горела одна лампада перед большой иконой без оклада. Святая преподобна моченица Елизавета. Моли Бога о нас, грешных, зашептала Марфа, припав к конь. Затем, просунув руку за икону, нашарила в углублении в стене маленький футлярчик губной помады. «Есть! Есть! Слава тебе, Господи! Прости нас, грешных!» Ведя часов не замешкалась, посмотрела за ограду на окна интернатского здания. Вздохнув, зашагала в ту сторону. Обогнув интернат, Марфа, утопая в снегу, пересекла футбольное поле, поднялась на крыльцо когда-то сиявшего окнами здания. «Теперь...» Начиная со второго этажа, стекол в окнах не было вовсе. На первом этаже в оконных проемах чернели набитые чем-то мешки для мусора. — Библиотека работает, — прочитала Марфа корявую надпись на дверях. Открыла дверь, прошла по темному коридорчику, наткнулась на скамейку, уронив сложные на ней стопкой книги. — Вот там худенькая женщина в черном, платок до бровей, сидела за столиком. Большая свеча, закрепленная в стакане, освещала строгое, но все еще красивое лицо. Марфа всматривалась из темноты в сидящую. «Кто-кто?» Дед кто пробурчала и вышел на свет. Марфа монахиня прищурилась, встала из-за стола. «Ты здесь откуда?» «Ответить, как полагается, аль как?» Монахиня вздохнула, поправила платок. «Да, как хочешь, так отвечай». Не меняешься ты, надо же. Не умнею, то есть, хочешь сказать. Марфа села напротив, по-мужицки расставив ноги, то ли в вальниках, то ли в пимах облезлых. Не понять и в чем. Размотала шаленки. Не раскрывайся. Холодно здесь. Буржуку сейчас затоплю. Что? Где делают? Да, есть умельцы. А топите чем? Марфа оглядела пустые полки, коробки с книгами и журналами. Не книгами, не бойся, все, что осталось, сбережем. Маловато книжечка то хотя здесь и до первого этапа не библиотека, а скорее клуб по интересам был. Сплошные инновации. Книги как в подвальчик снесли, так с концами. Не выпросить было, так приговаривали. Ой, Марфа, Петровна, нас всего трое на все этажи. Кто в хранилище пойдет вам книгу искать? Читайте с экрана, шрифт регулируйте. У нас автоматизация, компьютеризация и прочие зации. Эту зацию монастырь шоль по У нас там свет сначала за долги отключали постоянно. налог сама знаешь, какой был. А то мы вовсе электричество и не стало. Мастер Серафима улыбнулась уголками губ. — Спаси, Господи, зашла. — Зашла, как видишь. Марфа оглядывалась по сторонам. — Сколько мы с тобой не виделись? — Давно. Наверное, Елизавете твой лет десять было. Марфа, услышав про Лиску, насупилась, слезы так и потекли. — Ой! Случилось, что мать Серафима придвинулась к Марфе, испуганно заглядывая в глаза. — Там она, Лиска. Марфа кивнула куда-то в сторону. — В колониях этих вавилонских. Монахиня ахнула. — Долго рассказывать. Не углядели мы. Третий год уж там. Письмо вот пересылает, а мы ей живы, мол. Она все сюда рвется, только, вид, не знает, что мы близко, а то бы давно сбежал. В письмах ничего не напишешь, нельзя, как безграмотный объясняемся. У меня душа болит, беды бы не было, оттуда так просто не вырвешься. Узнавали мы, пока сами не выкинут за ненадобностью. Может, ей лучше там пересидеть? Тихонечко, а? Марфа торопливо высказывала то, что тревожило ее непрестанно. «Порядок наведут, а уж тогда вызволим. Если Москва про нас, конечно, не забыла. Стоит Москва-то? А? Не знаешь?» «Стоит Марфа. Москва стоит, и порядок рано или поздно наведут. Держаться надо. Дети вот здесь беспризорные, — Владыка послал присматривать. А службы семьи вездесущие куда делась?» «Несколько месяцев назад контора их свернулась». Туда отправились, что ли? И там, что страна другая, — Серафима кивнула в сторону колонии. Но в центре их нету. Детский дом тоже брошен. А у вас-то как? Отцы как? Да у нас, слава богу, отцы живы, служим. Живем тесновато. Нам и тоже попала часть гостиницы осталась только. Но в чай не пропадем, лес кормит. Ягод вам принесу в следующий раз. В том году, правда, морозы уже в сентябре вдарили, сама знаешь. Грибы ток пошли, снегом завалил. Ягодок ранних запасла немного. Но для болящих принесу, за письмешком приду принесу. Далеко. Неужто одна ходишь? Одна зимой на лыжах прячу их на подходе. С то вместе без него никак. Снег стоит, тяжелее будет добираться. Но ничего, пока ноги носит. Вот она сила, что-то моя, пригодилась. Тут у меня бизнес. Посекрет от отца о Он-то думает, что письма от лиски люди добрые так приносят. Ага. Не боитесь, ягоды есть. Нет, грибы поначалу не ели, опасались. А потом за милую душу пошли. С молитвой оно ничего. Да и все-таки самое страшное нас миновало. Молиться начала, значит. Начнешь при отцах -то. И вообще одной тебе поклоны бить? И как ты теперь без дорам своих живешь?» Мать Серафима лукаво покосилась на Марфу. Примечание. «Дорама — японские телесериалы. У нас дорамами называют все азиатские сериалы. Южнокорейские, тайваньские, китайские. Примечание редактора». Конец примечаний. «Да, ладно, живу». Жалко, что последнюю не досмотрела. Вот теперь не узнать, они вместе остались или нет? Г, -г, Г Главные герои, то есть. Слов у меня нет, — мать Серафима рассмеялась, помолодев, сразу и став настоящей красавицей. Ой, Марфа, конец света на дворе, она переживает, что до раму не досмотрела. А что? Ой, Марфа, она ж уехала, героиней нет. Вожжа под хвост попал, обиделась дура. Он туда-сюда, нету ее? С лица спал, не ест, не пьет, а вокруг нее один такой хлыщ вьется, и только ГГ узнал, где она, бац! Нэтик грохнулся, все. Марфа стукнула ладонью по столу. Ладно, — смея сказала Серафима, — там в этих дурамах все хорошо заканчивается, хэппи-энд. Ну, не скажи, у главного героя еще комы не было, и амнезии, а должны быть по всем правилам. Потом в этих драмах раз такой хеппиэн, что не поймешь, хеппи или не хеппи. А я люблю, чтобы определенность была свадьба и чтобы хоть немного после свадьбы показали, как они гг -э эти в радости живут, чтобы пересмотреть по новой захотелось. Обе посмеялись. Вот Оля, у тебя и любовь случилась до гроба, можно сказать, и монастырь потом. Людка, подруженцы наши любимые, тоже замужем, жевали. Ах, у меня... Марфа снова сморщилась, вздохнула, но тут же довольно заулыбалась. А у меня Лиска, Лёшка, Тимка, Малые, ну и прочие, прочие. Не держишь на меня обиды? Да, может, и держала раньше-то, Гришна. Только ведь правильно он тебя выбрал. Вон-то какая до сих пор. А я... тю. Да и не в моем вкусе он, знаешь, был, я к блондинам равнодушным. Еще посмеялись. Потом Серафима спросила, в раз опечалившись, что с Лизка-то делать будете? Да только ждать. Я письмецо посмотрю, сил не оттерпеть. Марфа торопливо полезла в карман за футлярчиком, сняла крышечку. Потянула ближе свечу. Ага, вот оно, вот оно! отстегнула от шаленки булавку, острием подцепила крошечный листочек бумаги, подлепленной к помаде, Сложно несколько раз, вытянула, развернула дрожащими пальцами на ладони. Мать Серафима смотрела, сдаив дыхание. На листочке была нарисована крошечная фигурка, улыбающаяся во весь рост девушка, с шапкой коротких кудрявых волос бежала, вытянув вперед руки, словно кому-то в объятии. — Художница! — восхитилась Марфа. — Талант! — Не пропадет! — Э, а кост куда дело? Еще в прошлом письме с косами была. Ну, лиска.